Штейдли не побоится высказать свое мнение в присутствии столь высокого начальства. Когда все уселись у походного стола под раскидистым дугом Паулюс приказал: «Докладывайте, полковник». Штейдли подошел к карте. Положение позиции северного фланга нашей армии стало угрожающим. Мы до сих пор не можем отбросить русских за Дон. В большинстве наших рот осталось не более 30 солдат. Мы экстренно нуждаемся в пополнении. Я прошу, господин генерал, поддержать просьбу полковника, поспешно добавил Паулюс. Наши солдаты не трусы. но всему есть предел. Предстоит большое наступление, а мы уже сейчас истощены. Я думаю, беспокойство господина командующего Результат некоторого преувеличения вмешался Шмидт. Мы понимаем, что сейчас очень трудно изыскать резервы для пополнения этого участка фронта. Я думаю, мы, руководство 6-й армии, приложим все силы, чтобы с честью выполнить указания нашего фюрера. Наступление не будет сорвано ни при каких обстоятельствах. Паулюс побагровел. Готовы сорваться... Он все же сумел взять себя в руки. И тем не менее, господин генерал-майор, я бы очень просил вас передать фюреру мою просьбу. Русские уже подтянули свои танки к дону у калача. Мы должны как можно серьезнее подготовиться к встрече с ними. Я понимаю вас, господа, сказал Шмонт. Передам фюреру все, о чем здесь говорилось. Непременно поделюсь с ним и своими личными наблюдениями. Надеюсь, фюрер не забудет о вас. Вы будете иметь все, что необходимо. Но помните и о том, господа, чуть поколебавшись, продолжил шмонт, что перед нами Кавказ. Он требует большого напряжения сил. Кроме того, это, вы знаете, не хуже меня, вы не одни с вами 4 танковая армия, с вами наши венгерские, румынские и итальянские союзники. Хотя я и понимаю серьезность положения, но думаю, оно далеко не безнадежно. Беседа со Шмонтом немного успокоила Паулюса. Теперь-то уж можно ждать подкрепления, но надежды оказались тщетными. Никаких результатов не дали и визиты генералов Окснера, и Блюментритта, а также поездка полковника Адама в ставку Гитлера в Винницу. Судя по всему, гитлеровское командование не располагало резервами. К тому же настойчивые просьбы Паулюса все время опровергал по параллельной связи Шмидт. Зная, что оптимизм генералов, независимо от реального положения вещей, высоко ценится Гитлером, Он заявлял, что армия находится в хорошем положении и в существенной помощи не нуждается. События развивались своим чередом. 12 мая советские войска Юго-Западного фронта перешли в наступление с целью разгрома армии Паулюса и освобождения Харькова. Успешное решение этой задачи сделало бы возможным изгнание гитлеровцев из Донбасса. Удары наносились по сходящимся направлениям из района Волчанска, 28-й и частью сил 38-й, 21-й армии и северной части Барвенковского выступа, 6 армия и оперативная группа генерала Бобкина. В начале наступление развивалось успешно. За первые три дня советские дивизии продвинулись в районе Волчанска до 25 километров, а юго-восточнее Харькова, на 50 километров. Длина, писал об этих событиях полковник Адам, создалось угрожающее положение. Наносящим удар советским войскам удалось на ряде участков прорвать нашу оборону. Советские танки стояли в 20 километрах от Харькова. Понадобилось ввести в бой буквально последние резервы 6-й армии, чтобы задержать противника. Вскоре обстановка резко изменилась. 17 мая 1 танковая и 17-я немецкие армии из состава армейской группы «Клейста»